В отделе Ангульемской хроники была помещена следующая заметка. Наш префект, граф Дюшатле, уже назначенный камергером двора его величества, только что пожалован званием государственного советника. Вчера все представители власти посетили господина префекта. Графиня Дюшатле принимает у себя по четвергам. Мэр де Скарба, господин Денагер-Пелис, представитель младшей ветви де Спаров, отец госпожи де Шатле, недавно пожалованный графским титулом, званием пера Франции и командора королевского ордена Людовика Святого, по слухам получает пост председателя большой избирательной коллегии на ближайших выборах в Ангулеме. Взгляника, сказал Люсьен, подавая сестре газету. Ева, внимательно прочитав статью, задумалась и молча вернула листок Люсьену. Что ты скажешь? спросил Люсьен, удивлённый её сдержанностью, можно сказать, равнодушием. Друг мой, отвечала она. Эта газета принадлежит Куэнта, они полные хозяева в выборе статей, и только префектура и епископство могут оказать на них давление. Полагаешь ли ты, что твой бывший соперник, нынешний префект, настолько великодушен, что станет петь тебе такие хвалы? Неужто ты забыл, что ведь это братья Куента преследуют нас, прикрываясь именем Митье? Несомненно, они хотят затравить Давида и воспользоваться плодами его открытий. От кого бы ни исходила эта статья, она меня беспокоит. ты возбуждал тут только ненависть и зависть на тебя тут клеветали, оправдывая пословицу нет пророков в своём отечестве, и вдруг всё меняется точно по волшебству. Ты не знаешь, как числывны провинциальные города, отвечал Люсиен. В одном южном городке жители торжественно встречали у городских ворот молодого человека, получившего первую награду на конкурсном экзамене, заранее приветствуя в нём будущего великого человека. Послушай, милый мой Люсьен, я не стану докучать тебе нравоучениями, скажу только одно: не доверяй тут никому. Ты права, отвечал Люсьен, удивляясь, что сестра не разделяет его восторгов. Поэт был на верху блаженства, увидев, в какой триумф превращается его бесславное, постыдное возвращение в Ангулем. Вы не верите крупицы славы, которая обходится нам столь дорого, вскричал Люсьен, нарушая молчание, длившееся час, покуда в груди его бушевала гроза. В ответ Ева взглянула на Люсьена, и этот взгляд вынудил его устыдиться своего несправедливого упрёка. Перед самым обедом рассыльный из префектуры принёс письмо господину Люсьену Шардону. Оно как будто оправдывало че славие поэта, которого свет оспаривал у семьи. Письмо оказалось пригласительным. Граф Сикст Дюшатле и графиня Дюшатле просят господина Люсиена Шардона оказать им честь пожаловать откушать с ними 15 сентября сего года. К письму была приложена визитная карточка. Граф Сикст Дюшатле Камергер двора его величества, префект Шаранты, государственный советник. «Вы в милости», — сказался Шар-отец, — «в городе только о вас и толкуют, точно о какой-нибудь важной персоне. Ангулем и Умо спаривают друг у друга честь, свить для вас венок». «Моя милая Ева», — сказал Люсьен на ухо сестре, «Я решительно в том же положении, в каком был Вумо в тот день, когда был звон к госпоже де Баржетон, чтобы принять приглашение префекта, у меня нет фрака». «А ты все же думаешь принять приглашение?» — испуганно воскликнула госпожа Сашар. Вопрос, идти или не идти в префектуру, послужил причиной спора между сестрой и братом. Здравый смысл провинциалки подсказывал Еве, что в свете следует появляться только с веселым лицом, в элегантном костюме, безукоризненно одетым. Но она таила истинные свои мысли, к чему поведет обет у префекта, что готовит для Люсьена великосветский ангулем, не замышляют ли что-нибудь против него. Кончилось тем, что Люсьен, перед тем, как лечь спать, сказал сестре — «Ты не знаешь, как велико мое влияние. Жена префекта боится журналистов, и при том графиня Дюшатле, все та же прежняя Луиза Денегр-Пелис, женщина, сумевшая выхлопотать столько милостей, может спасти Давида. Я расскажу ей об открытии брата, и для нее ничего не значит выхлопотать у правительства субсидию в 10 тысяч франков». В одиннадцать часов вечера Люсьен, его сестра, мать и папаша Сашар, Марион и Кольп были потревожены городским оркестром, к которому присоединился еще гарнизонный. Площадь Мюрье была полна народу. Ангулемская молодежь приветствовала серенадой «Люсьена де Рюбампре». Люсьен подошел к окну в спальне сестры, И посреди глубокого молчания, наступившего после того, как отзвучали последние аккорды серенады, сказал: "Благодарю соотечественников за оказанную мне честь. Постараюсь быть её достойным. Позвольте мне на этом закончить. Волнение моё чересчур сильно, и я не в состоянии говорить". «Да здравствует автор лучника Карла IX! Да здравствует автор Маргариток! Да здравствует Люсьен де Рюбампре!» После этого троекратного залпа приветствий, выкрикнутых несколькими голосами, в окно полетели букеты и три венка, брошенные ловкой рукой. Десять минут спустя площадь Мюрье опять стала безлюдной и водворилась тишина. Я предпочёл бы 10.000 франков, сказал старый Сашар, с крайней ехидной миной разглядывая со всех сторон венки и букеты. Но вы ведь приподнесли им маргаритки, ну, а не вам букеты, вы из цветочных дел мастер. Вот как вы цените внимание, которым меня почтили сограждане, вскричал Люссьен. И выражение его лица изобличало, что забыты все горести, оно так и сияло довольством. Как бы вы знали людей по Пашасышару, вы знали бы, что такие минуты в жизни неповторимы, лишь искренний восторг способен вылиться в подобное торжество. Такие вещи, милая матушка и дорогая сестра, сглаживают многие огорчения. Люсиен обнял сестру и мать, как обнимают в те минуты, когда радость поднимается в душе столь могучей волной, что хочется увлечь ею дружеские сердца. «За отсутствием друга», — сказал однажды Бесил, «опьяненный успехом сочинитель обнимает слугу». «Ну-ну, детка», — сказал он Еве, — «о чем ты плачешь?» «А-а-а, от радости!» Оставшись наедине с матерью, Ева, прежде чем опять лечь в постель, сказала ей: "Увы, в нашем поэте сдаётся мне есть что-то от красивой женщины самого последнего разбора. Ты права", кивая головой отвечала мать. "Люсиен уже забыл не только свои горести, но и наши". Мать и дочь расстались, не решаясь высказать до конца свои мысли. В странах, снедаемых духом общественного неповиновения, прикрытого словом равенства, всякая победа является одним из тех чудес, которые, как впрочем и некоторые иные чудеса, не обходятся без закулисных махинаций. Из десяти случаев торжественных признаний, какие выпадают на долю десяти лиц, прославленных ещё при жизни у себя на родине, Девичи объясняются причинами, непосредственно не касающимися увенчанной знаменитости. Торжество Вальтера на подмостках французского театра не является ли торжеством философии его века? Во Франции признание возможно только в том случае, если возлагая венец на голову победителя, каждый мысленно венчает самого себя. Стало быть, при чувствах обеих женщин имели свое основание. Успех провинциальной знаменитости находился в черещур резком противоречии с косными нравами Ангулема и явно был подстроен с какими-то корыстными целями или же создан неким влюблённым режиссёром. Короче, обязан сотрудничеству равно вероломному. Ева, впрочем, как и большинство женщин, была недоверчива в силу инстинкта, она жила не умом, а на желании умом о сердце. Засыпая, она говорила сама себе: Кто же тут до такой степени любит моего брата, чтобы взволновать весь город? Маргаритки ещё не изданы, как же поздравлять с будущим успехом? И действительно, вся эта шумиха была поднята птекло в тот день, когда кюре из Марсака сообщил ему о возвращении Рюсьена, стряпчий впервые обедал у госпожи де Санонж и должен был официально просить руки её питомицы. Это был один из тех семейных обедов, торжественность которых выражается скорее в нарядах, чем в большом съезде гостей. Хотя всё было обставлено по-семейному, каждый старался показать себя с наилучшей стороны, и это намерение сквозило в манере держать себя. Франсуаза была разодета точно на показ. Госпожа де Санонж шла под знамёнами своего самого вычурного наряда. Господин Дю Атуа был в черном фраке. Господин Десанонш, получив письмо жены, извещавшей его о приезде госпожи Дю Шатле, которая впервые должна появиться перед Ангулемским светом в их доме на вечере в честь представления обществу жениха Франсуазы, поспешил покинуть господина Пимонтеля и появился на знаменательном вечере. Куэнте, облаченный в свой лучший коричневый сюртук, напоминавший Сутану, Щеголял, привлекая взгляды бриллиантом в шесть тысяч франков, красовавшимся в его жабо, месть богатого купца захудалой аристократии. Птикло, начисто выбритый, припомаженный, вылощенный, не мог, однако, отделаться от присущей ему кислой мины. Само собой напрашивалось сравнение этого тощего, затянутого во фраг стряпчего с замороженной гадюкой. Но его сорочие глаза — одушевлённой надеждой, приобрели такую живость, а от всей его особы веяло таким нарочитым холодом. Он держал в себе так чопорно, что и точно походил на какого-нибудь новоиспечённого королевского прокурора из чистолюбцев. Госпожа де Санонж настойчиво просила своих близких знакомых ни словом не обмолвиться, как о первой встрече её воспитанницы с женихом, так и о том, что ожидается супруга префекта, и, стало быть, она могла надеяться, что ее салон будет полон гостей. В самом деле господин префект с супругой сделали официальные визиты, иными словами, завезли кое-кому свои визитные карточки, приберегая честь личных визитов в качестве средства воздействия. Не мудрено, что ангулемская аристократия буквально изнемогала от любопытства. И многие особые из лагеря Шандуров предполагали появиться в особняке Баржетонов, ибо упорно не желали именовать этот дом особняком Сеноншей. Доказательства влиятельности графини Дюшатле пробудили немало честолюбий, при том говорили, что она переменилась и к лучшему, и каждый желал об этом судить лично. Узнав от Куэнте по пути к особняку важную новость о благосклонности к зефирине супруги-префекта, которая разрешила представить ей жениха своей дорогой Франсуазой, Пти Кло льстил себя надеждой извлечь пользу из щекотливого положения, в которое возвращение Люсьена ставило Луизу де Негар-Пелис. Господины и госпожи де Санонж вошли в столь крупные расходы, связанные с покупкой дома, что, как истинные провинциалы, и не думали вносить в него хотя бы малейшие изменения. Поэтому, когда доложили о приезде Луизы, Езефирина вышла ей навстречу. Первое, что она сказала, указывая на небольшую люстру с подвесками, на деревянную обшивку стен и мебель, некогда очаровавшую Люсиену, было: "Дорогая Луиза, поглядите, Тут вы у себя дома? Об этом, моя милая, я мне всего хотела бы вспоминать, любезно сказала жена префекта, окидывая взглядом собравшееся общество. Разительная перемена, произошедшая в Луизи Дэнегер-Пелис, была признана всеми. Парижский свет, в котором она вращалась вот уже полтора года, счастье первых дней замужества, преобразившая женщину, как Париж преобразил провинциалку, приёмы великосветской дамы быстро ею усвоены. Всё это обратило графиню Дюшотле в женщину, столь же походившую на госпожу де Баржетон, сколько девушка лет 20 похож на свою мать. Она носила прелестный кружевной чепец и цветы, небрежно приколотые булавкой с крупным бриллиантом. Причёска на английский манер была ей к лицу и молодила её, смягчая резкость её черт. На ней было фуляровое платье, восхитительно отделанное бахромой. Лиф, выкраенный мысом творения знаменитой Викторины, прекрасно обрисовывал её стан. Плечи, прикрытые блондовой косынкой, чуть просвечивали сквозь дымку ткани, искусно обернутой вокруг чересчур длинной шеи. Притом она так мило забавлялась прелестными безделушками, искусство обращения с которыми составляет камень преткновения для провинциалок. Прелестный флакончик с духами свисал на цепочке с браслета. В руке она держала веер и свернутый носовой платочек, что ничуть ее не стесняло. Изысканный вкус, запечатлённый в мельчайших подробностях наряда, поза и манеры, которые она переняла у госпожи де Спар, свидетельствовали, что Луиза прошла высокую школу Сен-Жерменского предместья. Что касается старого щёголя в времён империи, он как-то сразу перезрел, точно дыня, ещё зелёная на кануне и пожелтевшая в одну ночь. относя рассвет красоты жены на счёт утраченной свежести Сикста гости науха на шёптали друг другу провинциальные остроты и с тем большей охотой, что все женщины были вне себя от нового возвышения бывшей ангулемской королевы и цепкому выскочке приходилось расплачиваться за жену исключая господина де шандура с супругой покойного боржетона господина пимантеле и ростеньяка В гостинной находилось почти столь же многочисленное общество, как и в тот день, когда Люссьен читал тут стихи. Прибыл даже епископ со старшими викариями. Птекло ошеломлённый блеском ангулемской аристократии, в кругу которой ещё 4 месяца тому назад он отчаивался когда-нибудь себя видеть, почувствовал, как утихает его ненависть к высшим классам. Он нашёл графиню Дюшатель, обворожительной, и сказал про себя: "Вот однако женщина, которая может сделать меня помощником прокурора". В самом разгаре вечера, побеседовав с каждой дамой и изменяя тон разговора в зависимости от влиятельности и прежнего отношения собеседницы к её побегу с Люсьеном, Луиза с епископом удалились в будуар. Тогда Зеферина взяла под руку Птикло, биение сердца которого усилилось, и ввела его в тот самый будуар, откуда пошли все беседы Люсьена и где им суждено было завершиться. «Вот рекомендую, господин Птикло, дорогая, прошу любить и жаловать, тем более что все, что ты сделаешь для него, послужит во благо моей воспитанницы». «Вы ходатай по делам, сударь?» сказала величевая дочь Негорпилисов, измеряя взглядом Птекло. Увы, графиня никогда в жизни сыну портного и жумо не доводилась произносить такого титула. Он едва его выговорил. Но продолжал он: от вас, графиня, зависит поставить меня должным образом в прокуратуре. Господин Мило, как говорят, переводится в наверх, но разве не требуется быть прежде младшим, а потом старшим товарищем прокурора, возразила графиня. Я желала бы видеть вас сразу старшим помощником прокурора, однако ж прежде чем заняться вами и исходатайствовать для вас такую милость, Я желала бы убедиться в вашей преданности законной династии, религии и особенно господину де Виллелю, осудареня, сказал Птикло, склоняясь к самому уху Графини. Я предан королю душой и телом. Вот это нам и нужно в настоящее время, отвечала она, откинувшись назад и тем самым давая понять, что не желает, чтобы ей нашоптывали что-нибудь на ухо. — Ежели вы и впредь будете угодны госпоже де Санонш, рассчитывайте на меня, — прибавила она, заключая свои слова царственным движением руки, державшей веер. — Сударыня, — сказал Птикло, заметив Куэнте, показавшегося в дверях будуара, — Люсьен приехал. — Ну и что же, сударь? — отвечала ему графиня таким тоном, что всякое подобие ответа застряло бы в горле человека обыкновенного. Графиня, вы не изволили меня понять, продолжал Птикло, пользуясь самыми почт тельными выражениями вежливости. Я желал лишь представить доказательство своей преданности вашей особе. Не соизволите ли указать, графиня, как подобает встретить в ангуле меча человека, которому вы создали имя? Выбора нет, он должен быть или опозорен, или прославлен. Луиза де Негерпилис не задумывалась над этим вопросом, в разрешении которого она очевидно была заинтересована, если не ради настоящего, то ради прошлого. А между тем, в зависимости от чувств, которые теперь она питала к Люсиену, стоял успех замысла взлелеиного стряпчим насчёт ареста Сешара. "Господин Птекло", сказала она, принимая высокомерную и величавую позу. «Вы желаете служить правительству? Знаете же основное его правило — никогда не признавать за собой ошибок, а женщинам, еще в большей степени, нежели правительствам, присущ инстинкт власти и чувство собственного достоинства». «Я именно так и думал, судариня», — отвечал он живостью, наблюдая внимательно, хотя и не явно за графиней. Лусиен воротился буквально нищим, но ежели потребуется оказать ему почёсти, я могу, благодаря именно этим почёстям, принудить его покинуть Ангулем, где его сестра и зять подвергаются сейчас жестоким преследованиям по суду. Надменное лицо Луизы де Негерпилис выдало затаённое удовольствие. Поражённая догадливостью встряпчива Она взглянула на него поверх веера, и, так как в комнату входила Франсуаза де Ляэ, у нее нашлось время, чтобы обдумать ответ. «Сударь», — сказала она с многозначительной улыбкой, — «вы скоро будете прокурором». «Не значило ли это сказать все, не роняя своего достоинства?» «О, сударыня!» — вскричала Франсуаза, подходя к супруге префекта, чтобы поблагодарить ее. «Вам я буду обязана счастья моей жизни!» И с чисто девичьей непосредственностью, наклонившись к своей покровительнице, она шепнула, «Быть женой провинциального стряпчего — значит сгорать на медленном огне». Если Зефирина прибегла к помощи Луизы, то натолкнул её на это франсис, не лишённый некоторого знания чиновного мира. В первые дни пришествия к власти, будь то префектура, трон или промышленное предприятие, сказал бывший генеральный консул своей супруге: "Люди воодушевлены желанием оказывать услуги, но коль скоро они познают неудобство покровительства, они охладевают". Сейчас Луиза сделает для Птикло то, чего месяц через 3 не сделает и для вашего мужа. А вы подумали, графиня, говорил между тем Птикло, к чему обязывает чествование нашего поэта, вам придётся, графиня, принимать люсье на целых 10 дней, пока не остынет наше рвенье. Супруга префекта наклонением головы отпустила птикло и встала, чтобы побеседовать с госпожой де Пимантель, появившейся в дверях будуара. Маркиза только что не без удивления выслушала новость о возведении старика Негор Пелиса в Пере Франции и теперь сочла нужным оказать внимание женщине, которая так искусно воспользовалась своими грехами, чтобы повысить свою влиятельность. Скажите, дорогая, что побудило вас ходатайствовать о назначении вашего отца в верхнюю палату, сказала маркиза, беседуя на темы, не подлежащие огласке, со своей дорогой Луизой, перед превосходством которой она преклоняла колени. Дорогая, мне охотно оказали эту милость, тем более что у моего отца не сыновей, а сам он до гроба останется верен короне. Но если у меня будут сыновья, то старший, я решительно в том уверена, унаследует от деда титул герб и звание пера. Госпожа де Пимантель С огорчением увидела, что ей не доведется возвести господина Де Пимантеля в перы с помощью матери, честолюбие которой простиралось на детей, еще не родившихся. «Префекторша в моих руках», — сказал Птикло Куэнте, когда они вышли, «и я вам обещаю желанный для вас товарищеский договор. Через месяц я буду старшим помощником прокурора, а вы станете хозяином Сэшара». Постарайтесь теперь же подыскать преемника для моей конторы за какие-нибудь 5 месяцев, она стала первой в Ангулеме. Да и только вам карты в руки, сказал Куэнта, почти завидуя своему ставленнику. Теперь всякий может понять, в чём была причина успеха Руссиена на родине. По примеру французского короля, который не мстил за герцога Орлианского, Луиза предпочла забыть обиды, нанесённые в Париже госпоже де Баржетон. Она пожелала покровительствовать Люсиену, уничтожить его своим покровительством и потом просто-напросто избавиться от него. Будучи благодаря сплетням осведомлённа всех парижских интригах, птекло правильно рассчитывал на живучую ненависть женщины к человеку, который не догадался полюбить её, когда ей это было угодно. На другой день после восторженной встречи, оправдавшей прошлое Луизы де Нагерпилис, Птикло, желая совершенно вскружить голову Люсиену и прибрать его к рукам, явился к госпоже Сюшар, сопутствуемые шестью молодыми людьми, бывшими товарищами Люсиена по Ангулемскому коледжу. От имени воспитанников колเลжа депутатция приглашала автора Маргариток и лучника Карла IX присутствовать на торжественном обеде, который они давали в честь великого человека, вышедшего из их рядов. Не уж-то это твоя мысль, Птекло, вскричал Нусьен. Твоё возвращение на родину, сказал Птекло. Подстригнуло наше самолюбие, затронуло в нас чувство чести. Мы сложились и готовим тебе великолепный обед. Наш директор и преподаватели будут на обеде. Надо полагать, явятся и власти мущи. И когда же состоится этот торжественный обед? спросил Люсьен. В будущее воскресенье. Право «Не могу», — отвечал поэт. «Вот разве дней через десять? Тогда с охотою». «Ну что ж, будь по-твоему», — сказал Птикло. «Итак, через десять дней». Люсьен был обаятелен в общении с прежними товарищами, а те, в свою очередь, выказывали ему восхищение почти благоговейное. Чуть ли не полчаса разглагольствовал Люссьен, щеголяя остроумием, ибо чувствовал себя на пьедестале и желал оправдать мнения соотечественников. Заложив пальцы в карманы жилета, он изъяснялся, как человек, взирающий на события с высоты, на которую его вознесли сограждане. Он был скромен, добродушен, настоящий гений в халате. То бы лежало бы атлета, утомлённого парижскими состязаниями и притом разочарованного. Он так горячо хвалил товарищей за их приверженность к родной провинции, что буквально всех очаровал. Затем, увлёкши Птикло в сторону, он пожелал узнать истину о положении дел Давида и попенял, что стряпчий допустил наложение ареста на имущество его зятя. Люссьен вздумал перехитрить Птикло. А Птикло старался утвердить своего бывшего товарища в том мнении, что он, Дептикло, просто-напросто ничтожный провинциальный стряпчий, простодушный человек. Устройство современного общества, гораздо более сложного по своей организации, нежели древнее общество, привело к тому, что человеческие способности подразделились. Некогда люди, выдающиеся, должны были быть всесторонне образованными. Но такие люди встречались редко и сияли подобно света, чем среди народов древности. Позже, если способности и специализировались, все же отдельные, отличающие их качества, относились ко всей совокупности поступков. Так человек себе на уме, как прозвали Людовика XI, мог проявлять свою хитрость в любом случае. Но ныне самое качество способностей подразделилось. Можно сказать, сколько профессий, столько и видов хитрости. Любой провинциальный стряпчий, любой крестьянин перехитрит в житейских делах самого хитроумного дипломата. Самый пронырливый журналист может оказаться простофилей в торговых делах, и Люсьен должен был стать и стал игрушкой в руках птикло». Лукавый Стряпчий, конечно, сам написал статью, по милости которой Ангулем, в купес его предместием Умо, вздумал устроить празднество в честь Люсьена. Сограждане Люсьена, явившиеся на площадь Мюрье, были мастеровыми из типографии и из бумажной фабрики Куента. Им сопутствовали писцы Птикло, Кашана и несколько товарищей по коледжу. Назвавшись однакошником поэта, Птекло здраво рассудил, что рано или поздно его товарищ проговорится и откроет убежище Давида. И если Давид погибнет по вине Люсена, поэт должен будет покинуть Ангулем. Поэтому, желая подчинить Люсена своему влиянию, он держал себя с ним, как низший с высшим. Да неужто я не пытался сделать всё, что было в моих силах, сказал Птекло Люсену. Ведь речь шла о сестре моего однокашника, но в суде положение создалось безвыходное. 1 июня Давид просил меня обеспечить ему спокойствие на 3 месяца. Дело приняло угрожающий оборот только в сентябре, да и то я сумел спасти имущество от заимодавцев, ибо в окружном суде я дело выиграю. Я добьюсь признания преимущественного права жены, не прикрывающего в настоящем случае никакого обмана. Что касается тебя, ты воротился в несчастье, но всё же ты гениальный человек. Люсиен отпрянул, точно ему через чур близко к носу поднесли кадила. "Да-да, дорогой мой", продолжал Птикло. "Я прочёл лучника Карла IX. Это более, чем роман, это настоящая книга. А такое предисловие могли написать только два человека: Шатобриан или ты". Люсьен принял хвалу, не сказав, что предисловие написано Дортезом. Из ста французских писателей девяносто девять поступили бы так же, как он. «И вообрази себе, тут виду не показали, что о твоем приезде известно», — продолжал Птикло с притворным негодованием. Когда я обнаружил это всёобщее равнодушие, мне взбрело в голову взбудоражить весь этот мирок. Я написал статью, которую ты прочёл. Неужто это ты, вскричал Люссьен. Я самый. А теперь Ангулем и Умо оспаривают свои права на тебя. Я собрал молодёжь бывших твоих товарищей по коледжу и устроил тебе вчера серенаду. А раз начав, мы увлеклись, затеяли подписку на обед. Пусть Давид скрывается, зато Люссьен будет увенчан лаврами, сказал я самому себе. Более того, продолжал Птикло, я видел графиню Шатле и дал ей понять, что ради себя самой она должна спасти Давида. Она может, она обязана это сделать. Если Давид действительно сделал открытие, о котором он говорил мне, правительство не разорится, поддержав его, а какая честь для префекта стать, так сказать, причастным к столь важному изобретению, оказав покровительство изобретателю, ведь он прославлён просвещённым администратором. Твою сестру напугала наша судебная перестрелка. Она ещё по-настоящему не понюхала пороха. Битва в суде обходится столь же дорого, как и на поле сражения. Но Давид удержал свои позиции. Он хозяин изобретения. Его не могут арестовать, его не арестуют. Благодарю тебя, дорогой мой. Я вижу, что могу доверить тебе мой план. Ты мне поможешь его осуществить. Птикло посмотрел на Люсьена. Причём его нос, похожий на буравчик, принял вид вопросительного знака. Я хочу спасти Давида, сказал Люсиен с особой значительностью. Я виновник его несчастья, и я всё исправлю. Я могу оказать влияние на Луизу. На Луизу, на графиню Дюшатле, птклось, сделав неопределённое движение. Я имею на неё влияние большее, нежели она сама думает, продолжал Люсиен. Однако ж, дорогой мой, хотя я и имею влияние на вашу знать, у меня нет фрака. Птекло опять сделал какое-то неопределённое движение, точно хотел предложить свой кошелёк. Благодарю, сказал Люссьен, пожимая руку Птекло. Дней через 10 я сделаю визит же не префекта и отдам визит тебе. И они расстались, потоварищески пожав друг другу руки. Он, конечно, поэт, сказал самому себе Птекло, ибо он безумец. Что ни говори, думал Люсиен, возвращаясь к сестре. Истинные друзья только друзья со школьной скамьи. Люсиен, сказала Ева, что тебе обещал Птекло? На что тебе его дружба? Остерегайся его. Его-то! вскричал Люсиен. Послушай, Ева, продолжал он, как бы повинуясь мелькнувшей у него мысли. Ты утратила веру в меня, ты утратила доверие ко мне, и подавно можешь не доверять птекло, но не пройдёт и двух недель, как ты переменишь своё мнение, прибавил он с фатовским видом. Блюссен поднялся к себе в комнату и написал такое письмо Лусто. Дорогой мой «Из нас двоих только я могу помнить о билете в тысячу франков, которые я тебе ссудил. Но, увы, я чересчур хорошо представляю положение, в котором тебя застанет мое письмо. Поэтому спешу прибавить, что не требую возврата их ни в золотой, ни в серебряной монете. Нет, я прошу об одном — услуга за услугу, как иной просил бы у Флорины любви в возмещении долга. У нас с тобой общий портной». Ты, стало быть, можешь безотлагательно заказать для меня полное обмундирование. Конечно, я не щеголяю в костюме Адама, но все же в обществе показаться не могу. Тут, вообрази мое удивление, меня ожидают почести, воздаваемые провинцией парижским знаменитостям. Я — герой предстоящего банкета, ни дать ни взять депутат левой. Теперь ты понимаешь, как мне нужен черный фраг». Займись-ка этим делом, посули заплатить, пусти пыль в глаза, короче, разыграй какую-нибудь неизданную сцену между Дон Жуаном и господином Диманшем, ибо разодеться по-праздничному мне надобно во что бы то ни стало. На мне одни отрепья, вникни в это. На дворе сентябрь. Погода стоит восхитительная. Ergo, следовательно, позаботься, чтобы я к концу нынешней недели получил обворожительный утренний наряд. Лёгкий сюртук тёмно-зелёного сукна с бронзовой искрой, три жилета: один серого цвета, другой клетчатый в шотландском вкусе, третий совершенно белый. Затем три пары pantalons Смерть женщинам, одни из белой английской фланели, другие ланковые, третьи из лёгкого чёрного каземира. Наконец, вечерний чёрный фрак с чёрным атласным жилетом. Если ли ты вновь обрёл какую-нибудь флорину, поручаю ей выбрать по своему вкусу два пёстрых галстука. В сущности, всё это пустяки. Я рассчитываю на тебя, на твою ловкость. Портною меня мало беспокоит, мой дорогой друг. Много раз мы с тобой скорбели, что изобретательность нищеты это, во безсомнение, сильнейший яд для человека, в особенности для парижанина. Эта изобретательность, которая удивила бы и самого сатану, не нашла ещё способа получить в долг шляпу. Когда мы введём в моду шляпы стоимостью в 1000 франков, они станут доступны, но до той поры в карманах у нас должно звенеть золото, чтобы оплачивать покупку шляпы наличными. Ах, какой вред нанесла нам французская комедия фразой "La fleur napolni d'oro moi карманы". Итак, я вполне чувствую, как трудно исполнить мою просьбу: присоединить к посылке портного пару сапог, пару бальных башмаков, шляпу, шесть пар перчаток. Я требую невозможного, знаю, но разве жизнь литераторов не есть невозможность возведённая в правило? Скажу тебе одно: соверши это чудо, сочинив большую статью или небольшую подлость. Мы будем в расчёте, и я прощу тебе твой долг. А ведь это долг чести, мой милый, и он уже год как числится за тобой. Ты покраснел бы, если бы мог краснеть. Мой дорогой Лусто, шутки в сторону, я в тяжёлых обстоятельствах. Суди сам. Выдра разжирела, стала женой цапли, а цапля теперь префект Ангулема. Эта мерзкая чита может многое сделать для моего зятя, которого я поставил в ужасное положение. Его преследуют за долги, он скрывается, над ним тяготеют векселя. Мне надобно предстать пред очи супруги префекта и любой ценой восстановить своё прежнее на неё влияние. Не ужасно ли сознавать Что судьба Давида Сышара зависит от пары изящных сапог, серых шёлковых ажурных чулок, не забудь о них и новой шляпы. Я скажусь больным и больным всерьёз, лягу в постель как дювике, чтобы на время избавить себя от докуки отвечать на восторги моих сограждан. Мои сограждане, дорогой мой, почтили меня серенадой, И с тех пор, как я узнал, что восторженность ангулемцев по догрету одним из моих школьных товарищей, меня начинает занимать вопрос, сколько же глупцов понадобится, чтобы составить понятие сограждани. Постарайся поместить в парижской хронике несколько строк по поводу торжественного приёма, оказанного мне. Ты возвысил бы меня здесь на несколько вершков. Притом я дал бы почувствовать Вэдре, что у меня есть ещё в парижской прессе, если не друзья, то всё же влияние. Я не отказываюсь ни от одной надежды и надеюсь отплатить тебе за услугу. Если тебе нужна серьёзная водная статья для какого-нибудь сборника, то у меня довольно времени, чтобы обдумать её. Скажу тебе только одно, дорогой друг. Я рассчитываю на тебя, как ты можешь рассчитывать на того, кто говорит тебе «Всегда твой, Люсьен Д. Р.» Пришли посылку дилежанцам до востребования. Письмо, в котором Люсьен опять заговорил тоном превосходства, чему причиной был его успех, напомнило ему о Париже. После шести дней полнейшего провинциального покоя убаюканная мысль его обратилась опять к милым сердцу невзгодам. Смутные сожаления волновали его, и всю неделю он думал о графине Дюшатле. Наконец он стал придавать такую важность своему возвращению в свет, что вечером, спускаясь в умо, чтобы справиться в конторе делижансов относительно парижских посылок, он испытывал все тревоги и сомнения, точно женщина, которая последние надежды возлагает на туалет и уже не надеется его получить. О лусто, я прощаю тебе все твои предательства, мысленно сказал Люсиен, заметив по форме пакетов, что в них вмещалось всё, чего он просил. В шляпной картонке он нашёл такое письмо: "Гостинной Флорины, дорогое дитя, Портной вёл себя превосходно, но как ты мудро провидел, бросая взгляд на прошедшее, в поисках галстуков, шляп и шёлковых чулок, повергли в тревогу сердца наши, ибо в наших кошельках уже нечего было потревожить. Мы с Бланде пришли к выводу: возможно было бы составить состязание, открыв магазин, где молодые люди могли бы одеваться по сходной цене. Ибо в конце концов мы через чур дорого расплачиваемся за то, что всё берём в долг. Помилуй, ещё великий Наполеон отказавшись от похода в Индию, потому что не доставало пары сапог из рёк. Лёгкие дела никогда не ладятся. Итак, всё шло на лад, не доставало только пары сапог. Я видел тебя во фраке, но без шляпы, в жилете, но без башмаков. И я подумал не послать ли тебе мокасины, которые какой-то американец в качестве достопримечательности подарил Флорине. Флорина выделила нам целых 40 франков. Мы с Натаном и Бланде стали играть на чужой счёт и нам повезло. Мы оказались настолько богатыми, что угостили ужином торпиль бывшую крысу де Люпо. Ужином в раскате мы заслужили. Флорина взяла на себя покупки, к ним она присоединила три отличные сорочки. Натан жертвует трость, Бланде выигравший 300 франков посылает тебе золотую цепочку, Крыса дарит тебе золотые часы, велечиною с монету в 40 франков, которую ей преподнёс какой-то глупец, но они испорчены. Это такая же дрянь, как и то, что он получил, сказала она нам. Бесиу, разыскавший нас в Роше де Конкаль, пожелал вложить флакон португальского одеколона в посылку, которую шлет тебе Париж. «Если это может составить его счастье, да будет так!» проскандировал наш первый комик на баритональных нотах и с той мещанской напыщенностью, которую он так бесподобно изображает на сцене. «Все это, дитя мое, докажет тебе, как любят друзей, когда они в несчастье». Флорина, которую я по своей слабости простил, просит тебя прислать нам статью о последней книге Натана. Прощай, сын мой. Скорблю, что пришлось тебе воротиться в глухую провинцию, из которой ты раз уже выбрался, когда приобрёл спадвижника в лице твоего друга Этьена Лусто. Бедные, они ставили на моё счастье, сказал про себя глубоко взволнованный Люсиен. Из нездоровых местностей или из тех мест, где мы когда-то страдали, поднимаются испарения, подобные райским благоуханиям. В нашей тусклой жизни воспоминания о пережитых страданиях являются неизъяснимым наслаждением, каково же было удивление Евы, когда брат появился перед ней в новом одеянии. Она не узнала его. Наконец-то я могу прогуляться по Бальйо, воскричал он. Теперь, пожалуй, не скажут: "Поглядите, в каких он отрепьях разгуливает". Позволь мне преподнести тебе часы, они действительно мои, притом они похожи на меня. Они испорчены. Какой ты, однако ж, ребёнок, сказала Ева. Можно ли на тебя сердиться? «Неужели ты думаешь, милая девочка, что я нуждался во всей этой бутафории ради глупого желания щегольнуть перед ангулемцами, которые заботят меня столько же, сколько вот это?» — сказал он, взмахнув в воздухе тростью с золотым чеканным набалдашником. «Я хочу исправить причиненное мною зло, и вот я во всеоружии». Успех Люсьена как щеголя был единственным истинным его успехом, при том огромным. Зависть развязывает языки, тогда как восхищение их сковывает. Женщины были без ума от него, мужчины злословили на его счет, и он мог воскликнуть вместе с автором песенки «О, как я тебе благодарен, мой фраг!» Он занес две визитные карточки в префектуру и сделал визит к текло, которого не застал. утром в день банкета во всех парижских газетах под рубрикой Ангулемская хроника появились следующие строки: Возвращение в Ангулем молодого поэта, столь блестяще вступившего на литературное поприще, автора лучника Карла IX, единственного французского исторического романа, свободного от подражания Вальтеру Скотту и содержащего предисловие, которое является литературным событием, ознаменовалось восторженным приёмом, столь же лесным для города, как и для господина Люссена-Дарюбампре. Город поспешил дать в его честь патриотический банкет. Новый префект, только что вступивший в должность, присоединился к общественному чествованию автора маргариток, чей талант с самого начала встретил горячее поощрение со стороны графини Дюшатле. Во Франции стоит только дать чувствам толчок, и ничем уже не остановить вадушевление. Начальник местного гарнизона предоставил военный оркестр Вaisen в гостинице Колакул знаменитый ресторатор из Умо, индейки которого, начинённые трюфелями, известны даже в Китае, и рассылаются в великолепной фарфоровой посуде. Взял на себя устройство обеда, разукрасил свою огромную залу сукнами, на фоне которых лавровые венки в сочетании с цветами создавали превосходное впечатление. К 5 часам вечера в зале собралось человек 40, все во фраках, Во дворе толпа обывателей в сто слишком человек, привлеченная главным образом духовым оркестром, представляла собою сограждан. «Да тут весь ангулем», — сказал Птикло, подходя к окну. «Ничего не понимаю», — говорил по столь жене, пожелавшей послушать музыку. Помилучи, префект, главный управляющий сборами, начальник гарнизона, директор порохового завода, наш депутат, мэр, директор колежа, директор Рюэльского литейного завода, председатель суда, прокурор, господин Мило, да тут все представители власти. Когда садились за стол, Военный оркестр исполнил вариации на мотив песни Да здравствует король, да здравствует Франция, которая так и не сделалась популярной. Было 5 часов вечера. В 8 часов подали десерт Фрукты и сласти из 65 сортов, примечательный сахарный Олимп, который увенчивала шоколадная Франция. Это послужило сигналом к тостам. Господа, сказал префект, вставая: "За короля, за законную династию! Разве не миру дарованному нам бурбонами, обязаны мы поколениям поэтов и мыслителей, которые удерживают в руках Францы скипетр литературы? Да здравствует король!" вскричали гости, в большинстве своём приверженцы правительства. Встал почтенный директор колเลжа. за юного поэта, сказал он, за героя нынешнего дня, которому удалось сочетать изящество стиха Петрарки в жанре, который Боалло признал самым трудным, и талант прозаика. «Браво! Браво!» — вскричал начальник гарнизона. «За роялись-то, господа! Ибо герой настоящего торжества имел мужество защищать добрые старые принципы! Браво!» — сказал префект, аплодируя и тем подавая знак к рукоплесканиям. Встал Птикло. Мы, товарищ Люсьена, пьём за славу Ангулемского коллежа, за нашего Досточтимова, нашего дорогого директора, которому мы обязаны нашими успехами. Пристарелый директор, не ожидавший такого почёта, оттёр слезу. Встал Люсьен, водворилась глубочайшая тишина. Поэт был бледен. И тут-то старичок директор возложил на его голову лавровый венок. Раздались рукоплескания. У Люсиена слёзы навернулись на глаза, и от волнения срывался голос. Он пьян, сказал, наклоняясь к птекло, будущий прокурор Невера. Пьян, но не от вина, отвечал стряпчий. Дорогие сограждане, дорогие друзья, заговорил наконец Люсиен. Я желал бы призвать в свидетели этой сцены всю Францию. Так именно в нашей стране возвышают людей, так именно вдохновляют их на великие творения, на великие дела. Но взвешивая ту малое, что я по сей день сделал, я вижу, как велика честь, которой я удостоен, и я смущён. Однако я ищу себя надеждой оправдать хотя бы в будущем нынешнее чествование. Воспоминание об этой минуте придаст мне силы, в разгаре новой борьбы. «Позвольте же мне воздать должное той, кто была моей первой музой и покровительницей, а равно поднять за здравный кубок за мой родной город. Итак, да здравствует прекрасная графиня Сикст-Дюшатле и славный город Ангулем!» «Недурно вывернулся», — сказал королевский прокурор, кивая головой в знак одобрения. «Позвольте мне воздать должное той, Вече мы наперёд обдумали наши тосты, а он импровизировал. В 10 часов вечера участники банкета начали расходиться. Давид Сесар, слыша необычную музыку, спросил у Базины, что творится в умо. Дают пир в честь вашего шурина Люсиена, отвечала она. Я уверен, что ему горько не видеть меня там, сказал он. В полночь Циклу проводил Люсиен на до площади Мюрье. Тут Люсиен сказал Стряпчему: "Дорогой мой, мы с тобой друзья до гроба". "Завтра", сказал Стряпчий. "О, госпожа де Санонж, я подписываю брачный контракт с мадмуазель Франсуазой де Леа, её воспитаницей. Сделай мне удовольствие, приходи. Госпожа де Санонж приглашает тебя. Там ты увидишь префекторшу, помилуй". Ни уж то ей не доложит о твоём тоске, она, конечно, будет польщена. У меня были на то свои соображения, сказал Люсиен. О-о-о, ты спасёшь Давида, я в том уверен, отвечал поэт. И точно по волшебству в эту самую минуту перед ними предстал Давид. Однако что же случилось? Давид находился в довольно затруднительном положении. Жена положительно запрещала не только видеться с Люсьеном, но и открыть ему тайное убежище, а между тем Люсьен писал Давиду самые сердечные письма и уверял, что в ближайшие дни он исправит сделанное им зло. Затем мадмуазель Клерже, объяснив ему причины этого ликования, отзвук которого доносился до него, передала, кстати, два письма. Друг мой, Поступай так, как если бы Люсиена не было тут. Не беспокойся ни о чём. И, дорогой мой, крепко помни: наша безопасность, всецело зависит от надёжности твоего убежища. Таково моё несчастье, что я более доверяю кольбу Марион Базине, нежели брату. Увы, мой бедный Люсиен уже не тот чистый и нежный поэт, каким мы его знали. Именно потому, что он желает вмешаться в твои дела, и самонадеение наберётся у платить наши долги из числавия Давид. Я и опасаюсь его. Ему прислали из Парижа щигальские костюмы и пять золотых в прелестном кошельке. Он предоставил кошелёк в моё распоряжение, и мы живём на эти деньги. Одним врагом у нас стало меньше. Твой отец уехал от нас, и этим мы обязаны Птекло, который разгадал злой умысел попаша Сашара, и тут же присяг все его козни, заявив ему, что впредь ты без него предпринимать ничего не будешь, и что он Птекло не позволит тебе переуступить твоё изобретение, пока до ты не получишь вознаграждения в 30.000 франков. Пятнадцать тысяч для уплаты долга, и еще пятнадцать тысяч, независимо от того, что тебя ожидает, успех или неудача. Птикло для меня непостижим. Обнимаю тебя, как может обнять только жена несчастного своего мужа. Наш маленький Люсьен здоров. Какая прелесть этот цветок, что расцветает и растет среди наших домашних бурь. Матушка, как всегда молит Бога и почти так же нежно, как и я, целует тебя. Твоя Ева.